Глава 11 По пути домой Тот чуть не забыл о теле Терренса И чуть не проехал Мимо хозяйственного магазина Когда вдруг вспомнил Что ему нужны ножовка и топор Зайдя в магазин Он почувствовал, будто бы Все на него смотрят Он не так уж и много знал о серийных убийцах Поэтому не знал Подозрительно ли покупать топор Он решил не рисковать и не стал покупать мешок щелока. Он может купить его в каком-нибудь другом магазине, например, Хоум Дипоу, где до него никому не будет дела. В подобной частной лавочке наверняка запомнят его покупку до малейшей детали, но Хоум Дипоу был в 10 милях отсюда, а он уже очень устал. Кроме того, чем дольше тело Терренса будет оставаться в его квартире, тем сильнее велика вероятность того, что оно начнет вонять и его раскроют. Когда он подошел к прилавку с мешками для мусора, топором и ножовкой, он был уверен, что кассир нажмет тревожную кнопку и его тут же схватят Ему пришлось уговаривать себя, что это кажется подозрительным только ему, потому что только он знает о содеянном. «Для всех остальных он был просто парнем, покупающим инструменты. Каждый день люди покупают топоры и ножовки, и вовсе не для того, чтобы расчленять трупы». «Дерево рубить». «Простите». Кассир, пожилой человек, лет за шестьдесят, похоже, владелец лавки, указал на топор. «Ну, топор. Дерево хотите рубить». Тот уставился на старика, пытаясь сообразить, что ответить, и понимая, что каждая секунда его молчания делала его все более и более подозрительным. Нет, я колю дрова, у меня дровяная печь. Тогда вам не такой топор нужен, у меня есть получше, которым одним махом можно расколоть бревно на лучины. Да мне и этот сойдет. Но тот не намного дороже. Да у меня денег впритык. «А не жарко ли сейчас жечь дрова?» «У меня домик на Мамонт-Маунтин. Вот туда уеду на уикенд». Старик стал отбивать заказ Тодда. «Вам бы нужно подняться на Биг-Бир, там красиво. Однажды я там увидел Шугара Реа Леонарда. Он совершал пробежку по дороге. Это было как раз накануне его боя с Роберто Дюраном. А вот на Мамонт-Маунтин я никогда не был. По лыжам я небольшой специалист. Я больше охотник». Тот ощетинился. «Рад за вас», — сказал он сквозь зубы. «А, понимаю, вы один из тех защитников природы. Наверное, весело там у себя в домике проводите время». Тот заплатил старику за инструменты, схватил сумки и вышел из магазина. Ему захотелось назвать старика убийцей, но он почему-то почувствовал, что уже не имеет на это права. Пока он ехал на велосипеде к себе домой, ему казалось, что все пялятся на него. Каждый раз, когда он проезжал мимо полицейской машины, его пульс зашкаливало, а в груди становилось тесно, и он начинал потеть. А я думал, что у социопатов не бывает нормальных реакций на страх. Я же ведь до смерти напуган. Разве это нормально, что я теперь не могу чувствовать то, что чувствуют нормальные люди? За время поездки домой он дважды сворачивал с главной дороги в переулок, уверенный, что за ним следит полиция. На дорогу, обычно занимавшую у него менее 20 минут, ушло более получаса. Тот затащил велосипед и курьерскую сумку с инструментами себе в квартиру. Задержавшись у входной двери, тот глубоко вдохнул, морально готовясь к предстоящей жуткой задаче. Он не был уверен, игра его воображения или нет, но ему показалось, что он чувствует доносящийся из квартиры запах крови. Он определенно что-то почувствовал. Квартира пахла, как общественный туалет. У трупа после обезглавливания произошло выделение экскрементов, и тот не удосужился убрать их. Он стоял у входной двери, все снова и снова проигрывая в голове весь процесс. Это было настолько непостижимо, что не укладывалось в голове. «К черту, все равно придется сделать это». Тот открыл дверь. Тело Терренса Мохаммеда лежало на том же самом месте, где он его и оставил. Этот человек был настоящим гигантом. Наверное, целая вечность потребуется, чтобы разрезать его на кусочки, а потом еще дюжина, а то и больше рейсов, чтобы утащить все это подальше. Ему нужна машина. Он должен позвонить Стефани. Для него она была самым близким человеком, и даже если она считает его засранцем, она все равно может помочь. Он вытащил ножовку из сумки, уперся коленями в грудь Терренса, поднял ему руку и стал пилить в районе подмышки. Распилив сустав наполовину, он взял сотовый и впервые за последние месяцы набрал номер Стефани. «Алло? Стефани? Кто это?» «Это тот. Тот? Как дела?» «Нормально, все в порядке. А как у тебя...» «У меня... Ну, все хорошо, нормально. А в чем дело? Что там за шум?» «Я мясо рублю». «Ты? Мясо?» «Для друга». Тот отпилил руку и стал заворачивать ее в полиэтилен. «Ну и что стряслось, Тот? Я тебя уже целую вечность не слышала». «Мм, пять месяцев». «Что?» «Пять месяцев, говорю». «А, ну да, ну да, пять месяцев уже не виделись». «Стефани, я знаю, что это звучит странно, но я хочу у тебя попросить машину на время». На другом конце провода возникла долгая пауза. «Стефани?» «А я думала, ты не доверяешь машинам. Ты сказал, что я убиваю планету, когда я купила машину. Я купила чертов Приус из-за тебя. И даже этого тебе оказалось мало. У тебя что, неприятности?» «Мне просто нужно машину часа на два». «А не на свидание ли ты собираешься?» «Был бы некрасиво снимать тёлок на машине своей бывшей подружки!» «Не на свидание. Я по-прежнему тебя люблю». «Тот...» «Знаю, знаю. Мне просто нужна машина, чтобы перевезти кое-какие вещи на склад. Я не знаю, кому ещё позвонить». «Хорошо, хорошо, Тот. Часам к десяти подъезжай. Мне тут нужно кое-что успеть сделать. Один подонок изнасиловал свою соседку, а потом вышел под залог в пятьсот тысяч долларов». Я знаю, где он, так что это много времени не займет. Будь осторожна. Мы с Кетти занимаемся кикбоксингом и джиу-джитсу. Уверена, что справлюсь, если что-нибудь пойдет не так. Ну, конечно, справишься. Давай, увидимся в 10 Пока. Тот положил телефон и поднял ногу Терренса. Ноги у того были такие длинные, что их придется разрезать как минимум на три части. Он взял топор... и со всей силой ударил тернсу по колену, глубоко вогнав сустав. Выдернул и ударил снова, на этот раз войдя чисто между коленной чашкой и сухожилиями. Схватил другую ногу баскетболиста и снова взмахнул топором. На мгновение тот удивился, что его еще вчера тошнило при виде отсеченной головы, а сейчас он уже без колебания рубит топором этому человеку ногу. Отчленив ноги, он принялся за тазобедренный сустав. Он почти не пользовался ножовкой, расчленяя труп Терренса и заворачивая каждую часть в полиэтилен и обматывая изолентой. Когда тот закончил, у него получилось дюжина разных кусков, аккуратно упакованных на полу гостиной. Торс здоровика он разрубил на четыре части и завернул каждую отдельно. Оставалось только упаковать голову Терренса. Тот засунул ее в мусорный мешок и обмотал несколько раз изолентой. Он посмотрел на часы. Всего лишь полседьмого. У него еще было время навестить не колен, заехать к Стефани за машиной и избавиться от тела Терренса. Следующие полчаса тот чистил кухонный пол, оттирал брызги крови со стен, шкафов, ковра и даже потолка, Собрал окровавленный полиэтилен и сунул его в мусорную корзину. Вымыл тесак и зазубренный нож, положил их в посудомоечную машину, потом натер пол аммиаком. Дом выглядел почти нормально, если не считать части тела, завернутые в полиэтилен и сваленные на полу в гостиной. Одежда Терренса тоже лежала на полу окровавленной грудой. Тот поднял ее из баскетбольных шорт Терренса, Выпала связка ключей. Ну, конечно, Террен же не пришел сюда пешком. Он сказал, что взял машину на время у матери. Это может стать проблемой. Скоро его мать начнет беспокоиться. Остается надеяться, что она не заявит ее в розыск, если все еще думает, что за рулем ее сын. Хотя, кто знает, в наши дни у людей какие-то странные отношения с родителями. Тот решил снова позвонить Стефани и сказать, что машина ему уже не нужна. Найти машину Терренса будет не так уж и сложно, но это займет какое-то время, а он спешил. Кроме того, он очень хотел снова увидеть Стефани, а машина могла послужить прекрасным поводом. Но все же ему придется как можно быстрее найти машину Терренса. Не ровен час, его объявят в розыск, и машина – это первое, что будут искать копы. Это была чуть ли не главная причина, почему он не должен воспользоваться ей для транспортировки тела. Если Тодда поймают с машиной, он еще как-то сможет объясниться. Но если его поймают с машиной битком, набитой расчлененкой, он может оказаться в полном дерьме. Он прошел к себе в спальню и взял ноутбук, запустил поисковик и набрал перевязка маточных труб, пошаговая процедура. Слишком много придется писать. Ему нужен принтер. Тот подключил к ноутбуку принтер и стал распечатывать медицинское руководство. Закончив, он схватил бумагу и сунул под мышку. Потом взял курьерскую сумку, в которой лежали скальпель, щипцы, изолент, полиэтилен, наручники, электрошокер. Медицинское руководство тоже положил в нее. Потом схватил велосипед и стал спускаться по лестнице. Сегодня вечером ему предстоит многое сделать. В честь Геймлиха. Только на этот раз он постарается остаться незамеченным. И он больше не хочет никого убивать.